Глава 51. Разлука. Белый Мерседес приятно катился по хорошим дорогам. Ссориться супруги начали уже на 22-м километре. Аня предложила. «Лёша, дай я поведу машину, пока ещё глаза не устали и дороги хорошие. А потом ты меня заменишь». Алексей насмешливо на неё посмотрел. «Дорогая». Ты же помнишь, что водители делятся на три категории: ездок, ездюк и водитель третьей категории. Не думаю, что водителю третьей категории можно доверить руль. Анна обиженно ответила: "Ну да, можешь не продолжать. Я хорошо помню, что я ни на что не способна, а ты у нас каменная стена. Просто удивительно, как такой чудесный человек мог жениться на такой никчёмной и ни на что не годной женщине". Она отвернулась и стала смотреть в окно. Быстро мелькали подмосковные пейзажи, приятно шуршали шины, вилась, казавшаяся бесконечна, лента дороги. Алексей устал и уступил ей руль, но лучше бы не уступал. Он по минутно критиковал её манеру езды. "Как ты ведёшь машину?" возмущался муж. "Ты опять о чём-то задумалась, и витаешь в облаках". Анна молчала. Она и правда была не на дороге, а рядом с любимым. Мой муж ведёт себя совсем как отчим, подумала она. Его тоже всё время раздражали мои мысли. "Зачем ты его подрезала?" зарал муж, когда Аня обогнала плетущегося как черепаха старика на старых жигулях. "Веди тогда сам", в сердцах сказала Аня. "Тебе всё не нравится, что бы я ни делала". Она остановила машину. "Я пойду пешком". сказала она: "Можешь ехать так, как тебе нравится. Ты всем недоволен. И хозяйка я плохая, и готовить я не умею, и работаю медсестрой, а не веду бизнес, как ты. У меня нет своей автомастерской и собственного бизнеса тоже. Нет, ты чудесная мать, вот только водитель из тебя третьей категории", парировал муж. Анне захотелось заплакать. "Ты только и звиши критикуешь меня". сказала она сквозь слёзы и вышла из машины. "Ты только на дороге протест можешь выражать", усмехнулся муж. Через пару километров Аня увидела свою машину и супруга, ждущего её на трассе. Он стоял возле машины, увидев Анну, обошёл Mercedes и открыл ей дверь с другой стороны. "Ну что, нагулялась?" Аня молча подошла к пассажирской двери. Ты ещё не забыла, что мы детей везём отдыхать? Где у тебя мозги, Мамаша? Нам ещё дозовского моря пилить. Он обозлился не на шутку. Боже, с Серёжей мы не поссорились ни разу, посмотрела Аня на своего мужа и ужаснулась. Это же совершенно чужой человек. Я не понимаю, как раньше могла с ним жить и ничего не замечать. Ссоры на дороге сильно уд lineли по времени их путь. Пришлось остановиться на ночлег в придорожной гостинице. Девочек укачало. Они тут же завалились вдвоем на широкую кровать и через минуту уже спали. Анна, укладываясь спать, обнаружила на подушке старый журнал. Она полистала страницы, надеясь перед сном сгладить впечатление от дороги. В глаза бросилась пространная статья о страстной любви Дмитрия и мамина Сибиряка и известной актрисы Марии Абрамовой. Анна внимательно начала читать. На глаза попались странные строчки, напомнившие ей о Серёже. Современники описывали вид влюблённого Дмитрия. Куда девался его желчно-насмешливый вид, печальное выражение глаз и манера цедить сквозь зубы слова. Глаза блестели, отражая полноту внутренней жизни. Рот приветливо улыбался. Когда на сцене появлялась Абрамова, он весь превращался в слух и зрение, не замечая ничего окружающего. В сильных местах её роли Абрамова обращалась к нему. Глаза их встречались, и Мамин как-то подавался вперёд, загораясь внутренним огнём, и даже румянец выступал на его лице. Точно так же Серёжа Когда они смотрели друг на друга, не видели и не замечали окружающих, не думали о повседневной жизни, они просто растворялись друг в друге. Фантазии унесли её в счастливое будущее, в котором не будет раздражённого и всем недовольного мужа, а будет одна сплошная любовь и понимание. А ведь они едут с детьми на море. Сосредоточься, сказала она себе. Ты едешь отдыхать с мужем и дочками. Поездка, как изначально не заладилась, так и в дальнейшем не приносила ни ощущения праздника, ни желания отдыха. Дома было не так заметно, что они с супругом страшно далеки друг от друга. Сейчас же выяснилось, что они совершенно перестали находить общий язык. Поминутно ссорясь из-за каждой мелочи.